лапы держилась. Сказал он наконец: "Я знаю, что вы очень заняты, и только по просьбе Жана, мы с Жаном большие приятели", сказал доктор. "Во всяком случае, друг мой, таких больных, как вы, я вижу человек 15 в неделю в конце концов, всё у них налаживается. Знамени не времени, как говорится.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 Жель отдавал себя отчёт, что он предпочёл бы иметь дело с каким-нибудь лжепророком или с дураком пичкающим пациентов лекарствами. Он пал так низко, что предпочёл бы, чтобы его обманывали в открытую, врали в лицо, лишь бы это его подбодрило. Вот до чего он дошёл. И при этой мысли он стал себе ещё противнее. Что делать? Можно, разумеется, вернуться в редакцию, хотя у него в кое-то веки имелось основательная причина прогулять. Я был у врача. Что за рядоческие палатки? Что за мания вечно оправдываться, врать, видеть в других взрослых людях классных надзирателей, которых ничего не стоит надуть? Да это настроение, ставшее привычным, угнетало его всё больше и больше.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 и по делом ему он кончит жизнь среди ненасытных подбёнков, в которые кишит редакции подобных органов в печати, будет беспрободно пьянствовать, а вечерами оплакивать свою судьбу в ночных кабаках. Вот и всё. Ну что ж, разопускаться на дно, так уж опускаться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 как другие в чеду опиума. В 48 лет у неё было всё ещё великолепное тело, что-то левиное в чертах увядающего лица и дикие вспышки гнева. Жан говорил, что это одна из последних героинь бордель Дорвильи, и Жэль мог бы с этим согласиться, не будем таким знатоком женщин. В иной раз, за торжествующей грубой личиной Жэль доугадывалось нехитрое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 Прежде он пил сухое мартини во времена их романа. Сколько же дней он продолжался? Жэль да едва не полюбила его, да-да, по-настоящему. Минут через 10 она остановилась и кинула на Жэль строгий взгляд.